Наступило молчание. Бальян глубоко вздохнул, наполнив легкие свежим воздухом, насыщенным йодами и солью, которые принесли волны. Заметно было, что он колеблется, но потом, наконец, решился. Вот уже много ночей подряд я в нерешительности, говорить или нет... Я думаю, что все-таки должен вам это сказать. Я не отец Агнес. Я поподслышался. Что вы сказали? Вы все правильно услышали. Не может быть, чтобы она была моей дочерью, несмотря на то, что об этом думала ее собственная мать. — Нет, избавьте меня от вашего растерянного взгляда. Я не сошел с ума. Лучше послушайте меня. Я не отниму у вас много времени, так как история коротка. — Если прилив вам позволит, — сухо сказал Гийом, — успею. Я был молод и, признаюсь, безумно любил мадам Денервиль. Так страстно, что вы не можете даже себе представить. Возможно, даже слишком страстно. Ту ночь, когда она, наконец, была готова отдаться мне, силы оставили меня. Так иногда случается. Несмотря на ее красоту и наши ласки, мне не удалось овладеть ею. «Просите меня объяснять дальше», — добавил он с внезапным раздражением. «Вы, как мужчина, должны понять». «На следующий день было объявлено возвращение возвращении Деннервиля, и я уехал». «Больше мы никогда не виделись». «Но я, она, сама и старая Пульферия признались в этом Агнес». Как они могли ошибиться? Что касается Пульхерии, тут все просто, ведь я провел ночь с ее хозяйкой, что до Элизабет она была женщиной и ребенком, совершенно нескушенной в любви и приняла желаемое за действительное. Понятно. Таким образом, я действительно был женат на дочери Рауля де Мервилля медленно прошептал Гийом, и по мере того, как эти слова дошли до его сознания, он вышел из себя. Но почему вы раньше молчали? Почему вы позволили нам поверить этой сказке? Вы помните мой первый приезд? Не дали возможности вас разубедить. И потом Агнез была так счастлива, обнаружив это родство, в котором была уверена. Я боялся огорчить и разочаровать ее, тем более, что я привязался к ней, к детям, к вам, наконец. Но теперь я чувствую, что не имею права молчать и уехать, не раскрыв тайны. «Даже если после всего сказанного вы станете меня ненавидеть». Неожиданно в сумерках раздался скрип роликов. По длине мачты вытягивался парус. К мужчинам подошел матрос и сказал, «Настало время, Мсье, пора отплывать». Оставшись на месте в оцепенении, Тремен смотрел вслед удаляющемуся Сен-Саверу. Балье подошел к детям, наклонился над Элизабет и поцеловал ее в лобик, затем взял за руки Луи-Шарля. Но девочка с рыданиями бросилась на шею своему другу, горячо поцеловала его, потом отвернулась и побежала к отцу, захлебываясь от слез, которые не знала, как удержать. Там внизу мужчина и ребенок уже сели в лодку и отчаливали. Схлипывая, Элизабет спросила...